Глава 103. «Да здравствует король!» История Тераэта Дока быстро короновали. Дейнес совершил обряд, возложив корону ему на голову. После этого стражники начали очищать комнату от зевак, но тараэт лишь отмахнулся. Он ни за что не уйдет. — Не думала, что этот день может стать еще более странным, — сказала Джанель, — но похоже, так и есть. — Не спорю, — Ксиван наклонилась вперед. — Джанель, я рада, что ты вернулась. И мне очень не хочется начинать, но что случилось с Сулес? — О, — сказала Джанель. Она немного помолчала и вздохнула. Она сбежала. Ксиван сжала ладонь на Эфесе Уртенриэль. троэт поморщился, подумав, что, вероятно, в этот момент Ксиван весьма сожалеет о своей преданности и дружбе. Если бы они выполняли план Б, Сулес была бы мертва. Джанель сжала ладонь Ксиван. Она ушла куда-то, куда ты не сможешь последовать. Она на миг опустила взгляд, а затем снова вскинула голову. — Ксиван, я уничтожу ее. Это я тебе обещаю. Брови Ксиван нахмурились словно ей было трудно понять, что ей говорят. У нее с собой был драгоценный камень. Он нужен мне. Джанель нахмурилась и, потянувшись к поясу, вытащила небольшой кошель и высыпала его содержимое на ладонь. — Этот, Ксиван, это был мой цали. Сулис сдержала меня в нем взаперти. На ее ладони сверкнула одинокая слеза звезд. Ксиван уставилась на ладонь Джанель, затем медленно протянула руку и взяла бриллиант. — Значит, она лгала. Губы Ксиван сжались. — Разумеется. И почему я позволила себе думать иначе? — Как бы то ни было, — сказал Тарает, — мы теперь точно знаем, насколько злобно и мелочно Сулис. — Мне очень жаль, — вздохнула Джанель. Ксиван кивнула и закрыла глаза. Из-за ее спины высунула Таллея. — Как хорошо, что ты вернулась, Джанель. Я так рада, что мы смогли помочь. Джанель склонила голову набок Подожди, вы здесь из-за меня? Таллея энергично закивала. — О да, нас провела Сенера. Джанель поперхнулась воздухом, хотя Сенера даже не смотрела на нее. Волшебница указала на главный этаж. — Не возражайте если мы пересядем поближе? Тарает кивнул. — Согласен, я хотел бы поговорить с отцом. Док встал и повернулся к основателям. — Ваша преданность унижает меня. — Я не заслуживаю этого, но спасибо. Он оборвал речь на полусловие и начал снова. — Мне понадобится ритуал. Один из основателей выскочил из комнаты, по-видимому, чтобы принести необходимое. Тем временем Тараэт и остальные спустились туда, где обычно сидели самые важные ванны. Забавно... Но никто не попытался их остановить. Док подошел к столу, где Волотей до этого хранила свои вещи, достал из него конверт и протянул охраннику. Передай это ее величеству, пожалуйста. Он указал на королеву Мияну. О, я должна была упомянуть, что это коготь, сказала Джанель. Что? спросил Тред. Да, возможно, это было важно. Ну, не совсем, пробормотала Сера. Стражник подошел к женщине. Для вас, ваше величество, Он протянул ей конверт. Королева Мияна смущенно развернула бумагу. «Почему ты...» И, не договорив, рухнула в обморок. Док махнул рукой, и бумага скукожилась и осыпалась пылью. «Это не королева Мияна. Думаю, легко обнаружить, что это мимик. У нас ведь есть еще клетки для таких, как она. Пожалуйста, поместите ее в одну из них, пока она не очнулась». «Честно говоря, я не была уверена, что это сработает на мимике», — прошептала Сенера, — сидевший рядом с Тароэтом. Тароэт нахмурился. — Он тебя об этом попросил? — она кивнула. — Мы оба чувствовали, что так будет безопаснее. Тароэту от этого не стало легче. — Насколько все это было спланировано отцом заранее? — Тароэт шагнул вперед. — Отец, мне нужно с тобой поговорить. — Позже! — отрезала таена Тароэт уставился на мать. — Для него не будет позже! — таена вздохнула и жестом позволила ему подойти к отцу. проклятие чтобы ты не собирался сделать не делай этого сказал тает док улыбнулся ему не я держу свое слово твоя мать хочет именно этого нет здесь творится что-то еще таэд коснулся руки отца объясни это таэне чтобы здесь не происходило она тебе поверит улыбка сползла с лица дока и он сжал в ответ плечо троэта не мне кому угодно только не мне боюсь она слишком хорошо меня знает «Я не могу точно сказать, что Хайриэль сделает все правильно, а в присутствии Сенеры...» Док сжал его руку. «Я говорил тебе, что люблю тебя. Мне стоило давно это сказать». Тараэт почувствовал, как у него перехватило горло. Он не мог подобрать слов в ответ. «Доверься мне, Тараэт, я делаю это ради Кирина», — сказал Док. Тараэт действительно не мог подобрать нужных слов. «Э, но подожди, Кирин...» «Что он тебе сказал?» Но отец уже отвернулся. Дейнос подошел к нему, и в руках у основателя была большая книга в металлическом переплете. «Откуда у тебя эта копия?» — спросил док. «Я владел иной». «Это и снабдил нас Грист», — сказал Дейнос. «На всякий случай». «Верно, на всякий случай», — горько рассмеялся док, листая страницы. Они были желтоватыми, как луковая шелуха. и в то же время напоминали покрытый углем камень с гравировкой. Не долистав книгу до конца, он остановился и фыркнул. Примечание. Полагаю, именно в этот момент док понял, что ритуал был изменен гристом. Отлично зная верный ритуал, он, вероятно, сразу определил замену. Затем закрыл ее и вернул дейнесу Благодарю. дейнес выглядел смущенным. — Вам это не понадобится? — Что? — Нет, — сказал док. Я выучил его наизусть. Давайте очистим центр, пожалуйста. Мне нужно место, чтобы нарисовать ритуальный круг. Запомнил? Тароэт должен был поверить, что его отец запомнил ритуал, который он с позором отказался выполнить. Он вернулся к Джанель и остальным. Он хотел что-то ей сказать, но понял, что рядом стоят Сенера, сиван и Таллея. Док сказал, что присутствие Сенеры было одной из причин, по которым он не объяснился, И Синера, похоже, хотела, чтобы ритуал продолжался. Следовательно, можно было предположить, что таково и было желание Релоса Вара. — Это ловушка, — пробормотал Терет. — Это было запланировано. Но какой ритуал подделан? Тот, что в книге, или тот, который Док собирался исполнить по памяти? — Прежде чем я начну, — сказал Док. — Пожалуйста, вернит Ирина. Должно быть, он решил, что таена собирается сказать «нет». потому что добавил. Я обещаю тебе, что проведу ритуал. Я проведу его здесь и сейчас. Но сначала верни Терина. Таена уставилась на него, потом кивнула. Хорошо, есть и его тело. Териндэл махнул рукой. Пара в ванной вышли из комнаты и быстро вернулись обратно, неся носилки, покрытые тканью. Нетрудно было догадаться, что скрывалось под ней. Таена бросила короткий взгляд на тело, и Терин сел, тяжело дыша. Все было так просто. Тараэт заметил, что она одела его в новую одежду, что было весьма любезно со стороны Таяны. Предыдущее его платье пребывало в беспорядке. Хайриэль бросилась к нему. — Ох, осторожнее, ты можешь стать Терин заморгал. — Что случилось? — он увидел Таяну и замер. — Привет, Терин! — улыбаясь, сказала Таяна. — Что здесь творится? — спросил Терин, широко распахнув глаза и бледнее. Учитывая все обстоятельства, реакция была явно нетипичной. «Творится. Тебя только что вернули», — сказал Док. «Можешь поблагодарить за это хайреэль Она была готова отдать свою жизнь, чтобы вернуть тебя обратно. Так что если ты хоть на секунду сомневался, что хайреэль действительно любит тебя, теперь ты знаешь правильный ответ». Его взгляд остановился на хайреэль «Однако я думаю, что ты слишком похожа на меня, мышонок». и я не могу позволить тебе грызть мою корону, пока я занят кое-чем другим. Поэтому вас с Терином сопроводят к самой границе страны, а оттуда вы сможете отправиться, — он пожал плечами. — Куда пожелаете. Главное, прочь отсюда. Хайриэль заморгала. — Подожди. Что? Ты серьезно изгоняешь нас? — Да, изгоняю, — ответил док. — Проваливай отсюда. Живо. пока я не передумал и не приказал устроить тебе что-нибудь похуже изгнания. Он жестом подозвал охранников. — Док, что за хрень? Но протест терина пропустили мимо ушей, и стражники вежливо, но решительно потащили его наружу, не обращая внимания на то, что на его лице борются шок, гнев и возмущение от предательства. — И они тоже удалены из комнаты, — прошептал Терет. — Мог ли он хоть как-то остановить это? если бы он только знал, что вообще происходит. — Что? — Джанель повернулась к нему. Ее глаза чуть расширились от удивления. — Что-то не так, — сказал Тарет. — Что-то совсем не так. Видишь, что он устроил? Он удалил из комнаты всех, кого можно было бы использовать в качестве заложников. Нас ведь Таяна не убьет, мы нужны ей. Синера вытащила из Корсажа имя всего сущего и яростно принялась что-то писать. — Это было неожиданно, — сказала Таэна доку. Ванес снова пожал плечами. — Я усвоил этот урок давным-давно. Я не делюсь властью. А теперь почему бы тебе не позволить мне выполнить свою часть сделки? Таэна отступила назад и жестом предложила ему начинать. Тогда он занялся делом. Док нарисовал на земле ряд вложенных друг в друга восьмиугольников. и, потребовав принести ему специальные принадлежности, начертил во всех углах замысловатые символы. Затем он позвал добровольцев, которые были готовы помочь ему с ритуалом. Большинство из них оказались ваны из его старого двора. Впрочем, не все. Среди вызвавшихся были Дейнос и Мегреа. Троэт почувствовал, как у него перехватило горло. Все эти люди умрут. Свою жизнь на кон ставит не только тот, кто проводит ритуал, но и каждый, кто помогает ему, и члены Звездного Двора, только что вернувшиеся к жизни, были среди них. Они наблюдали, как отец староэта проводил ритуал этап за этапом, и свечение вокруг становилось все ярче, а эффект все сильнее. Вскоре комната содрогнулась от заключенной в ней силы Тенье. — Ну вот дерьмо! — выруглась Сенера. Тероэт немедленно оглянулся на нее. «Что? — Что? — Живо! Она перевернула дневник и показала ему и вопрос, и ответ. — Может ритуал ночи, который король Терендел проводит над народом Ване, увенчаться успехом? Нет. Поэтому вопросу нельзя дать предсказание. Этот вопрос не из будущего. Вопрос основывался на том, что было возможно именно сейчас. То, что совершал Док, не могло сработать. Док изменил ритуал, и именно поэтому он отослал прочь Терина, чтобы у Таэна было меньше шансов немедленно забрать назад жизнь который она только что даровала. Тераэт повернулся к отцу как раз в тот момент, когда все тенье, скопившееся в комнате, рассеялось. Док измученно и покорно опустил руки. Тераэт встал. И он был не в одиночестве, но сейчас ему было не до этого. Он не чувствовал никакой разницы. Заметит ли он потерю бессмертия? Будет ли он чувствовать себя по-другому? Но, что еще более показательно... Все основатели в комнате были по-прежнему живы, и он знал, что это совершенно неправильно. «Сработало — Сработало? — спросила Джанель. — Нет, — ответил Тараэт, — совершенно не сработало. Таяна шагнула вперед. Она склонила голову на бок и закрыла глаза, словно прислушивалась к чему-то далекому. Потом покачала головой. — Это ничего не дало, — док пожал плечами. — Я сделал все, что обещал. Я провел ритуал ночи, как ты желала. Да, и она глядела комнату. Она по-прежнему была забита людьми, всеми теми ванне, которые хотели стать свидетелем этого поразительного события, если не сказать больше. Не обращая внимания на толпу, она повернулась к доку. «Ты каким-то образом саботировал его проведение Что ты сделал?» «Клянусь всем, что мне дорого. Я выполнил ритуал безупречно», — сказал док. Тароэт подбежал к Дейносу. «Дай-ка взглянуть». Не дожидаясь ответа, он выхватил фолиант из рук мужчины и подбежал к столу. Распахнув книгу, Торетт принялся листать хрупкие страницы, сравнивая их содержимое с тем, что было написано на полу. Самым простым объяснением, конечно, было то, что Док только что совершил ошибку, забыв что-то сделать. Тайя надвигалась быстро, всего миг, и она уже схватила за горло Дока, хотя пока что не сжала пальцы. Она посмотрела ему в глаза. «Говори». «Выслушай мои слова, ибо я не стану лгать!» Траэт вскинул голову. «Мать, прекрати!» Док забился в ее хватке. «Да пошла ты!» «Ты всегда был таким своенравным!» прорычала Таэна. «Говори! Выслушай мои слова, ибо я не стану лгать!» «Таэна!» скочила на ноги прекратим «Не вмешивайся в это, дитя!» не поворачивая головы, обронила таена «Говори! Выслушай мои слова, ибо я не стану лгать таэна вскочила на ноги джанель не вмешивайся в это дитя не поворачивая головы обронила таена говори выслушай мои слова ибо я не стану лгать сдавленно выкрикнул док почему он не сработал спросила таяна своего бывшего возлюбленного джанель подбежала к троэту что происходит она это Торра! — издевательство сильно используют слабых он достаточно хорошо помнил ее уроки джарадского чтобы понять что это самое ужасное оскорбление троэт не мог найти ошибки а ритуал был проведен о нет вот оно «Семь иероглифов в книге и лишь два на отметинах на полу!» Тараэт нахмурился. «Здесь должен был быть написан символ расы, и он должен был быть всего один!» Оба ритуала были неправильными. «Он никогда не сработает!» — выдохнул док. Потом рассмеялся. «Опусти меня, Хаэ!» «Ты хочешь знать?» «Ладно, я тебе скажу, во всем этом нет необходимости!» таен отпустила Дока, но выражение ее лица по-прежнему было ужасным. Док потер шею. затем он оглянулся и уставился прямо на Траэта. Уголок его рта дернулся, но глаза были печальны. Траэт почувствовал, как на него накатывает чувство абсолютного ужаса. Док повернулся к Таэне, протянув к ней обе руки. — Он никогда и не мог сработать, потому что нельзя сорвать один и тот же цветок дважды, хайер! У всех рас уже отняли бессмертие. Последняя бессмертная раса потеряла свое бессмертие 500 лет назад, когда вардреты провели обряд «Дело сделано». «Ты?» — на лице таены выражения менялись одно за другим. Ошеломление, недоверие, гнев. Варрасы. Ванне — это ответвление расы варасов Но вы стали отдельной расой. Вы должны были быть отдельной расой. Мы стали отдельной нацией. с отдельной культурой и знанием магии, что позволило нам бесконечно растягивать нашу смертную жизнь. Мы были так хороши в этом, что даже не понимали, что когда пали варасы мы и сами перестали быть бессмертными. Причина, по которой мы живем вечно, та же самая, по которой живут вечно мимики. Потому что каждый раз, когда мы создаем себе цели или меняем свою форму, или просто исцеляем себя, мы обращаем вспять процесс старения». дом демон вероятно, заметил бы ту же закономерность, если бы все они не умирали ранней насильственной смертью, — док пожал плечами. Я узнал правду только тогда, когда сам провел ритуал ночи полторы тысячи лет назад. Мне очень жаль, Хаэм, но я действительно пытался спасти воромеров. Мы все так пытались, и лишь когда мы увидели, что ритуал не сработал, мы поняли, что происходит. Тайяна походила на статую. Она слегка повернула голову. — И ты ничего не сказал. — Естественно, — сказал док, — потому что мы все знаем, как ведут себя люди, когда они пытаются прожить отведенные им часы. Разве Ване вели бы себя иначе? В этой комнате есть те, кто прожил уже четырнадцать тысяч лет. Мы не хотели терять все это. Никто в комнате не произнес ни слова. Почти никто не дышал. — Ты изменил ритуал, — чуть слышно пробормотал Таретт. Родители повернулись к нему. — О чем ты? — спросила Тайана. Тред сглотнул и указал на книгу. — Ты изменил ритуал. — Если ты знал, что ритуал не сработает, почему изменил его? Док покачал головой. — Потому что этот ритуал уже был изменен. Мне сказали, что это работа Релла Савара. Если бы я использовал ритуал, описанный в этой книге, он не был бы нацелен на Ване. Это лишило бы тебя сил, Хайер. тебя и всех остальных стражей, и это разнесло бы тюрьму волка Рота в дребезги Вот почему мне пришлось отобрать в трону Хайриэль. Она бы провела неправильный ритуал, так что можешь не благодарить. Тороэт глянул на Сенеру. Удивление на ее лице заставило Тороэта подозревать, что свар не посвятил ее в эту часть плана. — Значит, вы все выставили меня дурой, — казалось голос таены прозвучал прямо из склепа. Тароэт вновь повернулся к матери. Он знал этот голос, и это было ужасным знаком. «Мать, нет!» Отпустив руку Джанель, Тароэт рванулся к матери. «Наверное», — спокойно согласился док. «Но ты сама должна признать, что это было легко». Глаза таены вспыхнули. Уголок ее губ скривился в ненавистной усмешке. Она протянула руку и сжала ее в кулак. Док рухнул на землю окончательно и бесповоротно. Мертвым. Все, чем в этот момент мог думать Тараэт, так это то, что Док все знал. Его отец точно знал. Знал, как отреагирует Таэна. Знал, какова будет цена. Вот почему он отослал остальных. Тараэт добрался до тела отца всего лишь через секунду после того, как тот упал. Юноша вскинул глаза на мать. «Ты не должна была этого делать!» «Но я это сделала!» «Он обманул меня!» — прорычала Тайана. Повернув голову, она уставилась на Джанель, которая последовала за Тароэтом в центр. «Не смей осуждать меня! Он обрек всех нас! Я потратила пятьсот лет на поиски призрачного решения, которое не могло сработать!» «Верни его!» — сказала Джанель. «Ты высказала свою точку зрения, а теперь верни его!» «Нет!» — прорычала Таяна. Слезы катились по ее щекам, но Тараэт подозревал, что это были слезы ярости, а не горя. «Я скорее сама отдам его душу демонам ада, чем верну его или позволю ему ступить хоть одной ногой на землю покоя. Я сама скормлю его адским псам!» Ноздри Джанели раздулись. «Хамезра, он должен был сказать тебе, но это не...» «Не спорь со мной!» прорычала Таяна. «Не заставляй меня сомневаться в моем решении пощадить тебя, демон!» Джанель закрыла рот и отпрянула. «Мать!» — Троэт глубоко вздохнул. «Он все еще не мог поверить. Он все еще не мог поверить, что это происходит!» Троэт честно потратил секунду, гадая, было ли это все реально или это лишь иллюзия, сотворенная разрубателем цепей. «Может, это просто кошмар?» — Что угодно, но только не то, что происходит на самом деле. Тайна повернулась ко двору. — Коронуйте моего сына! Трэд вскинул голову. «Что — Что? Тайна не обратила на его слова никакого внимания. — Теренделл был королем, у него был сын. Теренделл мертв. Таким образом, его сын — наследник. — Коронуйте его сына! Мегре нервно облизнула губы. — Думаю, что все не так просто. Тайна снова сжала кулак. И Мегрея умерла. Весь зал вскочил. Таэна вскинула руку, и барьер из чистой энергии окутал зал, отделив зрителей от остальных присутствующих. От Тараэта, от Джанель, от нескольких основателей. Тараэд оглянулся туда, где он только что сидел. Ксиван уже выхватила Уртанриэль. Таэна повернулась к Дейнесу. — Сколько еще должно умереть, прежде чем вы просто это сделаете? Основатель... Шокированно уставился на нее, а затем жестом велел своему соседу. «Принеси корону!» Тарает выпрямился. «Мать, нет! Так не... Я не хочу этого!» «Мне все равно, чего ты хочешь!» — прорычала Таэна. «Ты будешь делать то, что тебе скажут!» Она глянула на него, и он почувствовал, как она дернула его за поводок, как своего служителя. Он ахнул и обнаружил, что стоит на коленях. Тарает услышал, как кто-то бежит к нему. Он поднял глаза, увидел Джанель и протянул ей руку. «Нет, не надо!» Едва слышно прошептал он, но она все же остановилась. На ее лице застыл ужас. Дейнос что-то говорил, но Тароэт не слышал его слов, а, может, просто не хотел их слышать. Все это казалось каким-то сюрреалистическим кошмаром. Его мать только что убила его отца. Сбоку разгорелся свет. Невообразимая подсказка, что кто-то открывает врата. Он не оглянулся, чтобы посмотреть, кто на это способен. Дейнас надел корону на голову Тароэту, и юный Ване вздрогнул. Голос основателя дрожал. «Короную тебя королем народа, Ване! Многие лета царствия... Нет, нет, нет, нет!» Тароэт почувствовал, как мать схватила его за руку и рывком подняла на ноги. «А вот теперь ты заслужишь свой титул!» и она телепортировала их обоих из комнаты.